Понимаете, если вы пришли в гости к доброму человеку, даже без приглашения, он выставит на стол все свои припасы, все, что у него есть. Это нормально. Так и должен поступать добрый, воспитанный и гостеприимный человек. Кроме того, он будет вас вежливо слушать, говорить хорошее и споет ту песню, которую вы любите или сыграет. Беда в том, что иногда такой добрый прием так понравится, что захочется снова прийти в гости. И еще раз, и еще. Приятно проводить время у такого доброго человека. И угощение вкусное. Вот есть такие люди, которые придут завтра, послезавтра, приведут знакомых и родню. И что делать-то доброму человеку? Двери не открывать. Задернуть шторы и сидеть в темноте, чтобы подумали, никого нет дома? Или брать кредит, закупать продукты и наплевать на свои личные дела? Снова гости пришли? Что делать-то? Потому что на намеки гости не реагируют, а их знакомые и родня и подавно, и едят с аппетитом, сидят на хозяйском диване, болтают о своем безумолку — Благодарят и обещают снова прийти. Проблема не в хозяине. Проблема в бессовестных эгоистах, которых поздно перевоспитывать. Рано или поздно с ними сталкивался каждый добрый человек. Первый прием — это долг гостеприимства и вежливости. А второй, когда пригласят, напишут, позвонят, скажут — Приходите в гости послезавтра в 4 часа. Буду рад вас видеть. Форма одежды официальная. Не пригласили? Так не идите. Не пишите и не звоните, навязываясь доброму человеку, которому стыдно сказать, что вы съели все его продукты и время. В гости приходят по приглашению. Вот это простое правило приходится напоминать. «Нет приглашения» Нет и гостей. Все очень просто и ясно. Не написали и не позвонили, не идите и не приезжайте. Если речь не о самых родных и близких, которые нам рады всегда».